Глава пятая. В прошлом году Бернард Уолл объявил, что он в долгу у своего друга Майкла Рубинштейна, так как Рубинштейн консультировал его про Боно по поводу возможного иска за клевету к журналу «Двадцатый век». Эту проблему Бернард получил в наследство от предыдущего редактора журнала. Сейчас Рубинштейн прислушивался здоровым ухом к гудкам в телефонной трубке и чувствовал, что ему открывается миропорядок, как золотые крупинки, вымытые старателем в реке. Бернард захочет помочь, и он единственный, кто может помочь. Его дочь – та самая девушка. Других Рубинштейн не знал. Экономка Уоллов сказала, что Бернард сейчас работает над переводом книги в Риме, но миссис Уолл можно найти в доме ее родителей в западном Сассексе. Рубинштейн знал Барбару хуже, чем Бернарда, конечно, но... «Барбара!» — воскликнул он, когда она, наконец, взяла трубку. Он уже почти отчаялся. Она, переводя дыхание, объяснила, что работала в огороде матери. «Очень мило с вашей стороны прервать свои земляные работы ради меня». «Я уверен, что ваша матушка меня не поблагодарит, но я вас надолго не задержу». Он осведомился о здоровье Бернарда и их дочерей. Бернардина уже выпустилась из Кембриджа. В этом самом году? Подумать только. Барбара сказала, что ее дочь вообще-то прямо сейчас едет в колонию и везет с собой бойфренда. Он студент-историк на последнем курсе Кембриджа. Оказывается, парочка только что ездила смотреть выставку Пикассо в галерее Тейт. Уже в третий раз. Они несколько часов стояли в очереди, и такой был ажиотаж, а потом болтались среди покореженных тел Пикассо еще полдня. Барбара пожаловалась, что, вероятно, слишком стара и не понимает восторга по поводу этих картин. Она, честно сказать, во многом согласна с герцогом Эдинбургским. «Вы слышали? Оказывается, на вернисаже он посмотрел на кое-какие из портретов и спросил, не пьет ли художник?» Рубинштейн хихикнул. «Я знаю из надежного источника, что Ивлен Во завел привычку подписывать все свои письма «Смерть Пикассо».» Барбара ответила низким серебристым голосом. «Скажу для протокола, что несколько лет назад я отправила Ивлену Во экземпляр одной из моих книг, только что вышедших. Насколько мне известно, после этого он объявил смерти мне тоже». «Обмен светскими любезностями закончился». Рубинштейн нашел Барбару сердечной и освежающей прямой. Он рискнул. Я тут подумал, не захочет ли Дина сыграть кое-какую роль. 0691-0591-0491-0391-0291. Найди строку десятилетия. Не позволяй порывам ветра времени запутать нити. 1915 год, август. «Изгнанник опять там, в семейном автомобиле Мейнелов. Он – лицо за удаляющимся задним стеклом машины. В Моросе этого дня его рыжая борода больше всего бросается в глаза маленькой девочки. И не нравится ей. Ее отец, Персиваль Лукас, всегда гладко выбрит. На картинке в детской Библии рыжая борода у дьявола. Кузине Мэри нравится их особый гость, а ей нет. Ее куколке тоже не нравится». У особого гостя и его жены нет детей. Почему? Кроме того, ему нравятся змеи в Рэкхем-коттедже, но змеи ужасно гадки. Когда она смотрит на него, он сердито смотрит в ответ, но она еще маленькая, и у него глаза больше. Машина медленно движется по проселочной дороге, и тут Барбара и младшая из девочек Лукас овладевает чисто детский порыв. Она отделяется от матери и бежит на пухлых ножках, сжимая куклу под дождем, по лужам за автомобилем. Рубинштейн поплотнее закрыл дверь телефонного закутка, потому что мимо протопотали всей толпой дети, преследуя бедного хватая. «Дина?» Барбара что-то говорила насчет Дины. Майкл не разобрал глухим ухом. Он объяснил суть предстоящего процесса. Описал бедственное положение Лоуренса, покойного автора, бедственное положение книги и мужество издательства «Пингвин Букс». «Процесс начнется в октябре», — сказал он, — «а это значит, что времени остается мало. Они с коллегами день и ночь работают над линией защиты». И тут настало время для «вопроса на 64 тысячи долларов», — как выражаются его американские друзья, — Он постарался, чтобы голос звучал небрежно, но искренне и заботливо. Не согласятся ли Барбара и Бернард любезно одолжить ему Бернардину на день судебного заседания? Из трубки донесся голос Барбары, как предупредительный удар палочкой по треугольнику в оркестре. «Дину вы говорите?» «Конечно, мы будем всячески заботиться о ней, и, возможно, она даже получит удовольствие». «Майкл, боюсь, мне пора заканчивать разговор». «Понимаете, я должна скоро забрать со станции Дину и Ника. В сущности, я уже опаздываю, а на небе собираются тучи. Вы очень любезны, что подумали о ней?» «Пожалуйста, пожалуйста». Вообще-то, это он просил ее об одолжении. Что-то пошло не так. Жаль, что Бернард за границей. Что еще можно сказать? «Я очень надеюсь, что вы с Диной рассмотрите мою просьбу». Он слышал, как Барбара роется в поисках карандаша. Она обещала, что запишет его номер и попросит Дину перезвонить. Нашла. Хэм 9350. Записала. Отрывисто деловито сказала она. А теперь прошу меня извинить, мне надо выезжать. До него, наконец, дошло. Барбара не в восторге от того, что ее дочь проводит время среди уродцев Пикаса в галерее Тейт. В равной степени она не хочет, чтобы ее дочь стояла у всех на виду в суде и защищала скандальный роман. Закон изменили, чтобы защитить литературные произведения, отличить их от Садомаза-романчиков, выставленных на лотках книжников на всем протяжении Чарнинг-Кроссроуд. Суд над явно непристойным романом не привлек бы внимания, никто бы и бровью не повел, а вот этот процесс, поскольку касается литературного произведения – может не только собрать толпу, но и разозлить ее. В сущности, истеблишмент был бы совсем не против такого исхода. Кое-кто явно лишь приветствовал бы острую реакцию консерваторов. Может быть, для Барбары Уолл это совсем не такое простое дело, как надеялся Рубинштейн. «Устроить из Лоуренса показательный пример, провести черту, сохранить статус-кво». Позиция Генеральной прокуратуры напомнила Рубинштейну, увиденное однажды на Риджент-стрит, когда кучка мальчиков из частной школы набросилась на тощего мальчишку, ученика государственной школы, в дешевом блейзере. Рубинштейн знал, Барбара Уолл каким-то образом почувствовала, что дело опасное, и что бы ни сказал ее муж, мнение матери весомее, когда речь идет о дочери – Барбара не хотела, чтобы ее ребенок оказался в центре публичного и неблагожелательного внимания. Рубинштейн решил, что ее можно понять. На завтра Дина не позвонила. Рубинштейн цеплялся за обрывки оптимизма до вечера, когда, хватай, измученной детьми, свернулся у его ног и заскулил. На утро с первой почтой в Гейблс принесли большой конверт. Рубинштейн собирался выезжать к себе в контору в Грейсин, хотя и с опозданием, Но, вскрыв конверт, он тут же вернулся к себе в кабинет. К его удивлению, из конверта выпали фотокопии двух рассказов оба авторства Лоуренса. Точнее, это оказались две версии одного рассказа. Первый был из очень старого выпуска English Review ревью» от 1915 года и назывался «Англия, моя Англия». Рубинштейн слышал об этом рассказе, хотя и не мог бы похвалиться, что читал его. Вторая пачка листов оказалась другим вариантом того же рассказа о заглавленном «Англия, моя Англия». От руки была приписана дата – 1924 год. Слово «моя» утратило заглавную букву, но сам рассказ стал длиннее на несколько страниц. Кто же прислал его и зачем? Между двумя рассказами обнаружилось письмо, длинное письмо от Барбары Лукас Уолл. Как неожиданно! «По поводу чего это она хочет излить душу?» Он сел за письменный стол, расстегнул плащ и раскурил трубку. Первая версия «Англии моей Англии» вышла за 13 лет до любовника леди Чаттерли. Какое она может иметь отношение к нынешнему делу? Рубинштейн встал, подбросил угля в камин и снова сел читать письмо Барбары. Что же произошло после его телефонного звонка? Листы бумаги были исписаны от руки размашистым почерком с синими чернилами, с сильным нажимом, словно плотину прорвало. 6 сентября 1960 года. Уинборн, Грейтем. «Дорогой Майкл, вероятно, вы догадались, что я попросил Дину не звонить. Я хотела бы объяснить свое решение. Ситуация, которой касается ваша просьба, намного сложнее, чем кажется. Вы, конечно, не могли об этом знать». Окажите мне любезность и прочтите последующие страницы. Мы считаем вас своим другом, и я хотела бы, чтобы вы нас поняли. Я знаю, что Бернард чрезвычайно благодарен вам за дружбу и поддержку. В качестве объяснения прилагаю рассказ Дэвида Герберта Лоуренса «Англия моя Англия». Возможно, вы знакомы с ним в том или ином виде. Две его редакции скажут больше, чем любые мои слова». Прочитав, вы, возможно, заметите главное сходство. Маршалы списаны с моих родных Мейнеллов, семьи моей матери и моей семьи, конечно, тоже, какой она была во время Первой мировой войны. Тогда, как и сейчас, мы жили в Лондоне и в загородном имени в Сассексе. Разумеется, мои бабушка и дедушка Уилфрид и Элис Мейнел уже скончались, но моя мать их дочь Медалин Мейнел в замужестве Лукас. Живая и здорова, ей сейчас около 80 лет. Я была еще маленьким ребенком, когда Лоуренс с женой жили у нас в имении. Они прожили здесь около полугода. За это время Лоуренс создал окончательный вариант романа «Радуга» и «Англию, мою Англию». Обычно он для перепечатывания рукописей пользовался услугами моей тети Виолы и друга семьи Эленор Фарджон – но в конце того лета он собственноручно перепечатал «Англию мою Англию», судя по всему, в тайне незадолго до того, как покинуть нас навсегда. Больше никто из нашей семьи его ни разу не видел. Мало кто из читателей Лоуренса задумывается о предыстории этого рассказа, да из какой стати. Рассказ «Англия моя Англия» наконец освободился от груза людей и мест, которые вдохновили его создание. Он продолжает жить собственной жизнью, у него своя судьба. Но когда-то все связанное с рассказом было чудовищно сложно. «Вероятно, я должна оговориться, что наша семья всегда питала глубочайшее уважение к свободе письменного слова. Мы просто не ожидали, что наши убеждения будут так сурово испытываться». Как понимает любой прирожденный читатель, писатели часто заимствуют внешние черты своих героев из окружающего мира и наполняют эти оболочки эктоплазмой выдуманных чувств и мотивов. И все равно, прочитав две версии рассказа, вы, несомненно, поймете, какую боль и унижение испытывала моя семья, ознакомившись с рассказом по его публикации осенью 1915 года, вскоре после отъезда Лоуренса. Все это было очень давно, но у времени глубокие карманы. Моя мать Мэдалайн неведомо для себя послужила прототипом Уинфред обеих версий. Мой отец, погибший на Сомми вскоре после публикации первой версии, стал прототипом Ивлина в первой версии. Во второй его переименовали Вэгберта. Я полагаю, переименование вызвано тем, что в слышится слышится отзвук имени «Берт», уменьшительного которым звали Дэвида Герберта Лоуренса в юности. Ивлина Эгберта героя рассказа, приводит на фронт полная неудача его брака с Уинифред. «Тогдашний литературный мир увидел в этом некую глубинную истину о семейной жизни моих родителей, которую Лоуренс, разумеется, наблюдал, живя в Грейтами. Я прочитал рассказ, будучи подростком, и даже я какое-то время задавалась вопросом, действительно ли это было одной из причин, по которой отец ушел на войну. Дело в том, что он был значительно старше большинства ушедших на фронт в 1914 году, а женатых, как вы, возможно, помните, не призывали вообще до 1916. Все детали рассказа имеют пугающее, почти полное внешнее сходство с реальностью. И в то же время нет. Именно в этом его опасность. Как и Ивлин Эгберт, мой бедный отец умер от смертельной раны в бедро на Сомме в июле 1916 года. К счастью, никто не рубил тесаком его лицо, как описано в первой версии рассказа. Из второй версии этот момент был убран. «Я считаю, что этот образ уничтожения лица – реализация ненависти Лоуренса к самому себе». В узувеченном человеческом облике, проступившем из-под красивого лица, отражена его собственная неблаговидная натура. В конце концов, разве можно полностью отделить автора от его творений? Я сама в некоторой степени писательница, очень в этом сомневаюсь. По-моему, к портрету Ивлена Экберта примешана значительная доля желчи и зависти Лоуренса. Однако я не отрицаю, что рассказ обладает странной силой. «Те, кто знал нас или о нас в то время, как правило, не помнили одного. Лоуренс почти не был знаком с моим отцом. Мои дед и бабушка, а также тетя Виола приняли Лоуренсов с распростертыми объятиями и открытыми сердцами, но отец был в учебном армейском лагере большую часть времени, которое лоуренсы провели с нами». Рассказ создает впечатление, что автор был близко знаком с моими родителями, но на самом деле Лоуренс почти не встречался с моим отцом. Он лучше знал мою мать, Мэдалайн, но по большей части, как старшую сестру своего литературного друга, моей тети Виолы. Трудно описать, что значит пасть жертвой литературного произведения тому, кто никогда этого не испытывал. Тебя, беспомощного, пересоздает мрачное воображение другого человека – вылепливает заново чужая воля. Слова на странице сами наделяют себя причудливой властью и могут обладать черной магией. Жертвам дефамации часто походя напоминают о непреодолимой силе истины и вполне обоснованно. Но эта сторонняя воля, темная фантазия клеветника, оставляет след в воздухе наподобие дыхания, что клеветнику отлично известно. Тебя словно преследует призрак. Отпечатки его пальцев пятнают окна твоего дома, но внутри все вроде бы не тронуто. Нет явного ущерба, на который можно было бы сослаться. Иногда мне кажется, в случаях, когда образы искажены безответственно, но убедительно, что в таком предательстве проступает действие вражьей воли. Но прошу не воспринимать эти слова всерьез. «Я выросла в стране фей, в заколдованном лесу Рекхэм Вуд, и временами он все еще со мной». Я действительно задумывалась когда-то, вопреки всякому здравому смыслу, не потому ли моего отца ранило в бедро, что сначала Лоуренс выдумал эту рану. Возможно, ему самому казалось, как казалось кое-кому из нас, что он каким-то образом вызвал это событие к жизни, столь живо описав его в рассказе, за полгода до того, как мой отец получил рану и умер от нее». Насколько мне известно, после безвременной смерти моего отца Лоуренс некоторое время ощущал свою вину за рассказ и за ущерб, нанесенный нашей семье. Но этих чувств хватило ненадолго. Пять лет спустя, работая над второй версией рассказа, он дополнил его, в результате чего моих родных и наше имение в Сассексе стало еще легче узнать. Все эти мысли пронеслись у меня в голове вчера, когда вы спросили по телефону, не соглашусь ли я одолжить нашу дочь, внучку Мэдалайны Персии, чтобы спасти Лоуренса. Меня словно громом поразило. Мы с сестрами фигурируем в рассказе, как маленькие дети, чуточку моложе, чем мы на самом деле были, когда Лоуренсы жили в Грейтеме. Детям у Лоуренса столько лет, сколько было нам на момент ужасного происшествия с моей старшей сестрой, описанного в рассказе. Я в обеих версиях «Малышка Барбара». Очевидно, я недостаточно зажгла воображение писателя, чтобы сподвигнуть его придумать мне новое имя. Наш Рекхем-коттедж стал Крокхем-коттеджем. В рассказе он в точности такой, как был тогда. И вообще этот рассказ может служить путеводителем по нашему имению». «Моя бабушка Элис была кроткая душа, поэтому всю семью так впечатлила, когда она запретила нам отныне произносить имя Лоуренса. Что еще она, бедняжка, могла сделать? Ни автор, ни издатель не согласились снять рассказ из печати». Он глубоко ранил нас, и эта рана вскрылась снова, когда Лоуренс опубликовал переработанную версию в 1922 году в Америке и потом в 1924 в Британии в новом сборнике, выпущенном Мартином Секером. Секер когда-то даже был помолвлен с моей тетей Виолой. Друг семьи, юрист, утверждал, что у нас есть все основания подать иск за клевету. Но так ли это? Все знали, что этот рассказ про Мейнвелов и особенно про предположительно распадающийся брак моих собственных дорогих родителей Мэдэлэйн и Перси. Но Лоуренс же не называет нас по именам, ведь правда. К тому же это рассказ художественное произведение. Дело не только в том, что мой отец выведен как человек слабый, не имеющий цели в жизни. С моей старшей сестрой Сильвией, в рассказе она Джойс, Как я уже упоминала, произошел ужасный несчастный случай, когда она была еще совсем ребенком за два года до приезда Лоуренсов в Грейтом. Она чуть не умерла. Мои родные и не догадывались, что Лоуренсу известны подробности. Возможно, он расспросил наших друзей. Для моей семьи это был глубоко личный и очень болезненный эпизод. Правду сказать, среди моих первых детских воспоминаний, обеспокоенное лицо матери в окне автомобиля, отбывающего из Грейтема, чтобы доставить лихорадящую сестру в Лондон, я чутьем понимала, что, может быть, больше никогда ее не увижу. Мой отец погиб через несколько месяцев после первой публикации, но, несмотря на это, Лоуренс во второй редакции рассказа приложил дополнительные усилия, чтобы сделать его персонажа еще более жалкой фигурой». В его изводе отец был виноват в несчастном случае. «Ой, папочка, папа, папа!» Ее напугал вид крови, хлещущей у нее из колена. «Упала на серп, ты резал как раз здесь траву, так он и валяется с тех пор», сказала Уинифред с горькой укоризной, глядя ему в лицо, когда он нагнулся ниже. Сестра в самом деле порезала ногу о косу, брошенную в траве. Такова была суть несчастного случая. Во второй версии рассказа Косу оставил в саду персонаж, прототипом которого послужил мой отец. Мало кто знал, что в это время отца даже не было в стране. Однако наша семья не собиралась взваливать вину на человека, который в самом деле бросил Косу, прискорбная случайность, или изливать свои обиды на публику. «Бабушка запретила своей дочери, моей матери Медлайн, читать какую-либо из версий рассказа, но он продолжал служить источником непереходящей боли для бабушки, дедушки и других родственников каждый раз, когда рану и почти смертельную травму Сильвии подвергали критическим разборам в прессе. Даже я когда-то задавалась вопросом, не скрывает ли чего-то старшее поколение». Однажды в юности я по невидению бросила это глупое обвинение в лицо семье, чем, конечно, лишь обострила боль моей матери. Видите, как просачивается яд. Мой отец был прекрасным семьянином и пользовался всеобщей любовью. Лично я считаю, что, создавая персонаж с обликом моего отца, Лоуренс прикрывался им как маской, чтобы выразить собственную беспомощность и паралич, психологический, духовный и в особенности сексуальный. В его книгах постоянно возникает образ бесполезного самца, вплоть до сэра Клиффорда Чаттерли, бессильного и запретного, как зверь в клетке, в своем инвалидном кресле. Уверяю вас, если бы отец вернулся с войны в инвалидном кресле, он был бы каким угодно, но не бесполезным. Он был бы полон сил и всеми обожаем. Мы не знаем, успел ли он прочитать рассказ до своей гибели. В армии многие читали English Review. Этот журнал часто пересылали на фронт в окопы. «Конечно, вы понимаете. Мы, родные Персии, всем сердцем надеемся, что он его так и не увидел. Он был чувствительным и любящим человеком, и рассказ глубоко ранил бы его. А также не знаю, читала ли этот рассказ моя мать Мэдалайн, или же повиновалась запрету своей матери. Если честно, я так и не набралась мужества спросить». Я всегда боялась вторгаться в границы ее скорби. Я подозреваю, что моя сестра Сильвия, девочка в рассказе «Жертва несчастного случая», прочитала его, когда мы были подростками. Надеюсь, что нет, но она всегда смело встречала невзгоды. Ее описание, сделанное Лоуренсом, омерзительно. Моя сестра никогда не была калекой ни телом, ни духом. Ничто не может быть дальше от истины. Она всегда служила для нас примером и вдохновением. Сейчас она уже сама мать семейства. Моим старшим родственникам оставалось только притвориться, в основном друг перед другом, что они не знакомы с Лоуренсом. В сущности, после всего, что произошло, и впрямь кажется, что они его никогда не знали по-настоящему». Лишь сегодня я рассказала Дине, что Лоуренс и Фрида не только бывали у нас в грейтами, но и жили как друзья в коттедже моей тети Виолы примерно полгода. Что Лоуренс был принят у нас в семье как свой. Дину это отчасти потрясло. Она всегда считала нашу колонию своим главным домом и до сих пор была уверена, что знает в нем каждый уголок и каждую связанную с ним историю. Говорят, Лоуренс умело обращался с детьми. Я его едва помню, но, по рассказам взрослых, я единственная из всех детей в семье относилась к нему с неизменной враждебностью. Возможно, я была мудра не по годам. Надо сказать, что он оказал огромную услугу моей кузине Мэри и ее матери, моей тетке Монике». Он был репетитором Мэри и всего за три или четыре месяца подтянул ее весьма плачевное образование до такого уровня, что она смогла сдать вступительные экзамены в школу Святого Павла для девочек. «Вся эта история навела моих старших родственников на мысль, что они в каком-то смысле поранились о косу, которую сами же и подбросили, пригласив Лоуренса в колонию, что они как дети проявили глупую беспечность». После Лоуренса мы уже никогда не были так беззаботны. Не знаю, обрели ли мы в полной мере свою прежнюю веру, свое прежнее доверие к миру. Я не исключаю, что в XX веке мы стали менее расслаблены, более замкнуты. Если можно сказать, что наше время когда-нибудь было, то оно кончилось с публикацией «Англии моей Англии» и похвалами критиков, которые сочли этот рассказ одним из первых произведений – обличивших безумие Первой мировой войны. Возможно, наше время ушло вместе с Англией, по которой скорбел Лоуренс. Воистину, он обозначил ее кончину на нашем маленьком участке Сассекса. Во всех отношениях которые что-то значит наша колония и была его Англией. Мой дядя Фрэнсис до сих пор именует Лоуренса «пригретой на груди змеей», но мне кажется, что бабушка Элис пыталась его демонизировать. Она просто хотела, чтобы ей позволили забыть. Как бы то ни было, в рассказе есть несколько бесспорно прелестных мест, особенно во второй редакции. Это прекрасная элегия навеки ушедшей Англии. Сегодня я показала Дине оба варианта рассказа. Я была вынуждена из-за вашей просьбы, но я рада, что Дина теперь знает. Я смутно предполагала, что она, возможно, уже прочитала этот рассказ в Кембридже, но нет, она изучала только романы и стихи Лоуренса, но не рассказы». Дина сообщила, что Эдвард Морган Форстер читал им лекцию о Лоуренсе, и, возможно, в своих рекомендациях и в своих умолчаниях он также избегал воспоминаний и упоминаний о Лоуренсе и Грейтами. «Мама говорит, что Форстера видели, когда он однажды рано утром еще до свету уходил из имения пешком. Накануне вечером в Большом доме слышали, как Лоуренс ссорится с Форстером, выкрикивая ужасные ранящие слова, слишком тонкие стекла в окнах. Мы понимаем всю важность этого судебного процесса для издательства «Пингвин» и причины, по которым вы хотите выставить Дину в качестве свидетеля. Боюсь, однако, что в этом случае мы не можем помочь вам или Дега Лоуренсу. Как вам известно, моя мать, Мэдалайн, еще жива, но не слишком крепко здоровьем. Мы не хотим ее травмировать. Она нам очень дорога. Я знаю, что вы поймете. Мы с Диной согласились ничего не говорить ей о вашей просьбе. Мы хотим избавить ее от воспоминаний о рассказе и печальной памяти о Лоуренсе. Мне кажется, она когда-то к нему хорошо относилась». Мы из Диной всецело сочувствуем вашей борьбе с цензурой и желаем вам всяческого успеха в суде. А также не упускаю из виду того факта, что Лоуренс мужественно и неустанно писал вплоть до самой своей смерти. Заканчивая письмо, я слышу нежный крик совы в саду. Этот утешительный звук памятен мне с детства. Моя мать читает у огня, дядя Фрэнсис развлекает нас милыми, хотя и часто повторяющимися, рассказами из прежних дней. Дина и Ник поджаривают на огне лепешки для всех нас. Ник, похоже, остается у нас до начала учебного семестра. Я отвела ему и Дине, и соседние спальни. Я очень современная мать. Дина надеется вскоре найти работу редактора. Она говорит, что начала писать роман. Бернард винит в этом мою родню. Ваша с наилучшими пожеланиями, Барбара. Майкл Рубинштейн выдохнул, вернул письмо в конверт, однако не покинул дом, чтобы отправиться в Грейс-Ин. Вместо этого он пошел по коридору в гостиную и выбрал из топки пластинок с записями концертов «Адажуо соль минор Альбинони». Но когда Альбинони зазвучал из колонок, Хватаев вскочил на ноги и завыл, проникшись изысканным страданием скрипок. «Бедный пес», — подумал Рубинштейн, «он пытается совладать с наплывом чувств». В гостиную заглянула морщась жена Рубинштейна. Ее лицо недвусмысленно говорило «Умоляю, сделай, чтобы это прекратилось». Он раскаялся, встал и снял иглу проигрывателя с пластинки. Уходя, жена оглянулась. «Ты специально надел котелок?» Он пощупал голову. А. Снова в кабинете, уже без шляпы, Рубинштейн взял две версии рассказа и опустился в потрепанное кресло. Сначала он прочитал вторую версию, более длинную из двух Англий. Его собственный дом, дом Готфри Маршала, то есть, напомнил себе Рубинштейн у Илфрида Мейнелла, деда Барбары, стоял, отступая от дороги неподалеку от крохотной церковки посередине почти вымершего селения, поместительный старый фермерский дом в глубине пустого двора, заросшего травой. Рубинштейн читал, и ему казалось, что перед ним открывается вся колония, как ярко освещенная диорама старинной деревушки, в которую он вглядывается сквозь толщу времени. Вот длинный амбар или хлев, где жили коровы или свиньи до того, как он уже в переделанном виде приютил Лоуренса. Вот в залитой солнцем лощине Рекхем-коттеджа его земли граничат с клочковатой травой общинной земли, где кишат змеи. Вот молодая Меделаин Лукас зовет детей с порога домика, и малютка Барбара, переваливаясь на пухлых ножках, бежит за сестрами. Вот их отец Перси сколачивает доски строя мостик. Действительно, рассказ Лоуренса был удивительно живым. Он передавал ощущение мира, который вот-вот, словно маятник, остановит рука войны. Мысленно Рубинштейн протянул руку и снял крышку со старого усадебного дома. Вот Дина свернулась калачиком на коврике у пылающего камина и впервые читает про поместительный старый фермерский дом в глубине пустого двора, заросшего травой, и про Крокхэм-коттедж, где когда-то жили ее бабушка и дедушка, где играли дети в высокой траве. «Призраки былого», — подумал Рубинштейн. Он явно потревожил их. Несмотря на всю важность дела, Он может лишь оставить их в покое, дать им снова уснуть.